Шестнадцать. Яна. Правда обрушилась на меня снежным комом. Саша влез в долги, а я все это время даже не догадывалась об этом. Зачем ему нужны были деньги и почему он с самого начала не рассказал об этом мне или отцу? Меня знобило, пока мы ехали в сторону города. Я обнимала себя руками за плечи и не понимала, как мне быть дальше, уйти или простить Сашу. Возможно, он просто хотел оградить меня от своих проблем, но не рассчитал возможности и сил. Но самый главный вопрос, который тревожил меня – все ли хорошо с ребенком внутри меня, ведь сегодня я пережила самый настоящий стресс и низ живота немного потягивала. Повернулась лицом к Кириллу и закусила нижнюю губу. Чем дольше я скрывала от него правду, тем сложнее было начать говорить. Я понимала, что новость станет для него полнейшей неожиданностью. Впрочем, как и для меня три месяца назад. Несмотря на то, что мы предохранялись, защита нас подвела. И теперь продолжение нас с Кириллом росло и развивалось внутри меня. Кирилл. Голос вышел сдавленным и тихим, поэтому он не услышал меня. А потом на весь салон заиграла стандартная мелодия айфона, и я замолчала. Звонили Кириллу. "Слушаю". Он снял трубку и откинулся на кожаное сиденье. Было видно, что он смертельно устал. Ему было не просто решать дела вместо сына, искать меня и вызволять. Для этого наверняка потребовалось много времени и денег. Я смотрела на него украдко и слушала щебечущий женский голос в динамике телефона. Похоже, ему звонила Лена или какая-то другая женщина. Наверняка у Кирилла их было много, и я была лишь одной из тех, кому посчастливилось провести с ним незабываемую ночь. Ночь, которая перевернула всю мою жизнь вверх дном. «Сегодня не получится». Кирилл усмехнулся, и краешки его губ поползли вверх. Точно так же он улыбался, когда вошел ко мне в номер, порочный соблазнительно, сводя меня с ума. Я ощутила легкий укол ревности в области грудной клетки. Что это? Почему я чувствовала то, чего не должна? Мы не обещали блюсти друг другу верность. Мы совсем ничего друг другу не обещали. К тому же у меня был Саша, которого я любила. Женский голос на другом конце провода все упрашивал и завлекал. Несмотря на шум мотора и расстояние между нами с Кириллом, я чувствовала, что ему нравилось слушать собеседницу. «Уговорила», — вздохнул он. «Сегодня поздно вечером заеду. Да, до встречи». Он отключил телефон и сунул его в карман пиджака. Бросил короткий взгляд на меня, и я поежилась. После милого разговора с любовницей я не была готова шарашить его новостью о беременности. Не сейчас, позже. «На некоторое время вам с Сашей придется переехать ко мне», — неожиданно произнес Кирилл. Я перевела на него взгляд, взглянула в строгое лицо. Он хмурил брови о чем-то думал, и нисколько не шутил от мысли, что теперь мы будем жить под одной крышей, становилось как-то не по себе. Смогу ли я и дальше делать вид, что мы не знакомы с ним? Смогу ли я спокойно спать в его доме во мнимку с Сашей, зная, что Кирилл находится поблизости? «Почему я не могу остаться жить в своей квартире?» спросила несмело. «Пока это небезопасно», — ответил Кирилл. «Мой дом охраняется, а вопросы с Сашей еще не до конца являются решенными. Для этого мне нужно время».